Глава 49. Да кто бы смог удержаться, приехав домой, тут же не начать примерять на себя великолепный доспех. Как ящик открыли, как выложили части доспеха на стол, так Максимилиан, Сыч, да и все, кто был в зале, даже Агнес, принялись восхищаться этой роскошью. Волков сел на лавку, и Максимилиан с Сычом стали надевать на него латы. Кавалер надевал доспех на одежду, не поддев ни кольчугу, ни стеганку, но даже так ему ничто нигде не мешало, не терло, не впивалось в тело. Все было продумано и удобно, хоть спать так ложись. Когда все части доспеха, кроме шлема, оказались на Волкове, он сказал «Зеркало мне». Ута и Игнатий принесли сверху, испокоив зеркало, поставили его перед господином. А он стал смотреть на себя, поворачивался боками, приседал чуть-чуть, выставлял ноги, то одну, то другую, и не мог насмотреться, нарадоваться. Не было упрека этому доспеху ни в чем. Тогда велел он Максимилиану шлем подавать. И даже в глухом шлеме с закрытым забралом не чувствовал себя неудобно. Только звуки стали заметно глуше, и обзор заметно уменьшился. Но, случись надобность, он в этих латах долго бы смог простоять. Хотя заметил Волков, что это доспех рыцарский, намного более тяжелый, чем пехотный. Но и крепость его с пехотным доспехом несравнима. «Кавалер, о чем вы думаете?» спросил Максимилиан, когда Волков, сняв шлем, минуту неотрывно смотрел на себя в зеркало. «Думаю, выдержит ли эта кераса или шлем пули из аркебуза в упор». «Болт из арбалета выдержит ли?» «И что надумали?» «Не удивлюсь, если выдержит. Муж больно хорошо железо и безупречно работа». А тут и Роха пришел. Увидал доспех, стал восхищаться и охать, спрашивать, где кавалер взял такую красоту. Волков хвалился, что архиепископ это подарил. И так ему доспех нравился, что когда Зельда стала обед подавать — так он за стол сел, лат не снимая. И ел в латах, словно обедал на поле боя. А после трапезы велел Игнатию запрягать телегу. В ту телегу сложил все мушкеты, аркибузы, арбалеты и остатки пороха с пулями. И поехали они к западным воротам, где ждали Хилли и Вилли со своими людьми, чтобы мушкеты проверить. Волков ехал по городу в доспехе, Не стал его снимать, не смог, надев поверх прекрасный вафенрок в бело-голубых квадратах. И конь его был под стать седоку. Кавалер ловил восхищенные взгляды простонародия радушно кланялся знакомым. За ним следовали Роха с Максимилианом на конях и Сыч на телеге. Так выехали они за западные ворота, где и повстречали Хельмута с Вильгельмом, и еще пять десятков людей, что привели мальчишки с собой. кельмут и Вильгельм выросли заметно. В прошлый раз, когда шли они с Волковым в Ференбург, так были едва ему по плечам а сейчас вытянулись на солдатских харчах, уже и пух на подбородках стал на щетину похож. Они радовались встрече и кланялись к кавалеру. Рассказывали наперебой, как неудачно ходили с городским ополчением на восток бить взбунтовавшихся мужиков и как были недовольны офицерами, как те офицеры оказались плохи по сравнению с ним. Они наговорили кавалеру много приятного и сами заметили, как хорош его доспех. Потом стали мишени ставить и стрелять из мушкетов. Волков сидел на пустом бочонке и смотрел. Людишки, что пришли с Хилли и Вилли, были так себе. Бродяги да шваль. Суетились, толкались, собачились, редко попадали в мишень. Роха уселся рядом с Волковым на траву и, посмотрев на его лицо, сказал, понимающе Да, людишки-дрянь, не солдаты. Ну так весь сброд с города собрался. — Если с такими мы ходим воевать, то и не мудрено, что мужичье нас бьет, — заметил Волков. — Разогнать их, может? — спросил Роха. Все одно лишь порох понапрасно переводит. Волков промолчал. Тогда Роха заорал. «Хилли, Вилли, идите сюда!» Молодые солдаты быстро пошли к нему. Встали рядом, готовые слушать приказы и выполнять их. «Господину не нравится этот сброд», — сказал Роха. «Нам и самим не нравится», — отвечал Вильгельм, оглядываясь на городских бродяг. «Что, разогнать их всех?» — спросил Хельмут. Волков помолчал немного и ответил. «А сколько вам потребуется времени, чтобы сделать из них стрелков?» Казалось, вопрос прост, но Хилли и Вилли удивленно уставились на Роху. «Мол, ты старший, ты и говори!» А Игнасио Роха по прозвищу Скарафаджа также удивленно смотрел на Волкова. «Ну, — поторопил кавалер, — чего замолчали?» что нужно чтобы из этих бродяг сделать хороших солдат кажется ты опять что то затеваешь вздохнул наконец роха почесывая бороду и сдается мне что дельце будет опять опасное но прибыльное хилли и вилли ждали ответа волкова взгляды их выражали и надежду и испуг одновременно и он увидав выражение их молодых лиц чего то засмеялся. Вильгельм и Хельмут тоже стали смеяться, только немного неуверенно и нервно. И Роха тогда громко захохотал с ними, широко разевая рот. А людишки города Ланна, что пришли с Хельмутом и Вильгельмом в надежде, что их возьмут в солдаты, смотрели, как их господин в драгоценных доспехах, какой-то чернобородый и одноногий его помощник и два молодых солдата хохочут весело. Они не понимали, от отчего те смеются, и думали, что над ними, ну, не обижались. Пусть господа смеются, лишь бы взяли в солдаты. У солдат жизнь сытая и веселая, хоть и недолгая. Утром едва светать начала. Агнес поцеловала руку господина и проводила его до ворот. Кавалеры-люди его уезжали, забрав из дома все оружие, кроме пушек, что стояли на дворе. Девушка обещала в отсутствие кавалера блюсти дом и пушки и не бедокурить. Она вроде и грустила, что господин уезжает, но тут же радовалась тому, что снова остается хозяйкой в большом и красивом доме. Когда Игнатий запер ворота, девушка вернулась в дом, села за стол у камина поставила перед собой шкатулку и открыла ее. Там лежали всего два флакона. Один красивый. То было зелье возбуждения, что у мужей порождает страсть. И второй флакон, кривой, из плохого стекла. То было зелье затмения, что отбивает у человека память. Агнес не могла решить, что ей делать дальше. Очень хотелось девушке нанести визит книготорговцу Уда Любелю. Много, много было у нее к нему вопросов. Но вот денег осталось совсем мало. Только один золотой Гульден и один Таллер. Остальное она потратила на еду и питье для господина и его людей. Агнес посидела немного, подумала, как быть ей, и, решившись, крикнула. «Собака, горбунья, рваная морда, все сюда идите!» Ута, Зельда и Игнатий тут же пришли, встали у стола и слушали госпожу. «Завтра поутру выезжаем. Кареты и лошади, чтобы готовы были к рассвету. Еду в дорогу надо взять. И одежду мне лучшую с чулками и рубахами. Собирайтесь. За деньгами отправляемся. На заработки».